Все должно погибнуть. Актер либо имеет успех, либо нет. Писатель сохраняет надежду. Даже если он не добился признания, он предполагает, что его сочинения послужат свидетельствами того, каким он был. Актер оставляет после себя в лучшем случае фотографию. И до нас не доходит ничего из того, что было им самим, его жестами и паузами молчания, дыханием затрудненным и дыханием во время любовных признаний. Пребывать в безвестности означает для него не играть, а не играть — это стократно умереть вместе со всеми существами, которых бы он одухтворил или воскресил. Стоит ли удивляться, обнаруживая, что приходящая слава имеет своей опорой самые эфемерные из человеческих творений? У актера есть три часа на то, чтобы быть Яго или Альцестом, Федро или глостром В этот краткий отрезок времени на площадке в пятьдесят квадратных метров он вызывает их к жизни и заставляет умереть. Никогда еще абсурд не демонстрировался так хорошо и так долго. Поразительные жизни, неповторимые, вполне законченные судьбы, которые развертываются и завершаются за несколько часов в замкнутом стенами пространстве. Какого еще более показательного изображения в миниатюре можно желать? Сойдя с подмостка Сехи и Смундо, больше ничего собой не представляй. Два часа спустя его можно видеть в ужинующем в городе. тогда ты -то, пожалуй, жизни становится сном. Но после Сехи и Смундо приходит другой, страдающего от неуверенности героя, сменяет человек, вопящий после свершения мести. Так переноясь из века в век и перевоплощаясь из одного действующего лица в другое представляет человека таким каким он должен быть или таким каков он есть актер бывает близок к другому персонажу абсурда путешественнику как и путешественник он исчерпывает одну задачу и непрестанно пребывает в дороге он путешественник во времени и преимущественно путешественник в погоне за душами И если количественной морали удавалось где-нибудь находить себе пищу, то прежде всего на этой странной сцене. Трудно сказать, какую пользу для себя извлекает актер из своих персонажей, но это неважно. Суть только в том, чтобы выяснить, в какой мере он отождествляет собственную жизнь с этими неповторимыми жизнями. Случается и в самом деле, что он носит их в себе, и тогда они легко выходят за рамки времени и места своего рождения. Они сопровождают актера, которому не так-то просто расстаться с самим собой, каким он был однажды. Бывает, что он, собираясь выпить рюмку, воспроизводит жест Гамлета, подносящего губам чашу. Нет, совсем невелико расстояние, отделяющее от существ, в которых он вдохнул жизнь. И тогда он на протяжении многих дней и месяцев, щедро подтверждает ту весьма плодотворную истину, что нет жесткой границы между тем, чем человек хочет быть, и тем, что он есть. Неизменно озабоченный тем, чтобы как можно лучше изображать других, он наглядно свидетельствует, в какой мере казаться это быть. Ведь его-то искусство в том и состоит, чтобы полностью притвориться»